Книга 9 Сказав в предыдущей книге, что культ демонов следует отвергнуть, так как они и сами же дают много оснований считать их за злых духов. Блаженный Августин в настоящей книге выступает против тех, которые вводят между демонами различия, выставляя одних из них добрыми, других и злыми. Опровергнув это различие, Он доказывает, что положение ходатая за людей с целью доставить им блаженство может приличествовать одному только Иисусу Христу, а отнюдь не какому-либо демону. Глава первая. На чем остановилось предыдущее рассуждение и что осталось рассмотреть в данном вопросе? Некоторые думали, что есть боги и добрые и злые. Некоторые же, будучи о богах лучшего мнения, высказывались о них с таким уважением и похвалами, что не осмеливались считать кого-либо из них злыми. Те, по мнению которых одни из богов добры, а другие злы, именем богов называли и демонов. Хотя и богов гораздо, впрочем, реже называли демонами. Так что у Гомера находят место, где он и самого Юпитера, считающегося царем и главою богов, называет демоном. Те же, словущие людьми добрыми, по мнению которых все боги добры и своей добротой далеко превосходят людей, приходят в справедливое смущение, видя такие действия демонов, отрицать которых не могут, и полагая, что этих действий ни в коем случае не могут совершать боги которые по их представлению все добры, вынуждены признать различия между богами и демонами, так что все, что в злых делах или душевных расположениях, в которых невидимые духи обнаруживают свою силу, им справедливо не нравится, все это они считают делами демонов, а не богов. Но так как этих же самых демонов они представляют посредниками между богами и людьми, в непосредственное общение с человеком не входит, говорят они, ни один бог, передающими богам желания людей, а людям волю богов. И так как мнение это принадлежит первому и известнейшему из философов Платоникам, с которыми, как наилучшими, мы решили вместе искать ответ на вопрос – полезно ли в деле приобретения блаженной жизни, имеющей наступить после смерти, почитание многих богов. То в предыдущей книге мы и спросили, каким образом демоны, услаждающиеся такими вещами, каких отвращаются и которые осуждают люди добрые и благоразумные, то есть кощунственными, позорными, преступными вымыслами поэтов, причем не о каких-либо людях, но о самих богах, и злодейским, караемым законами и чародейством. Каким образом эти демоны, якобы состоящие с Богом в дружественных и близких отношениях, могут посредствовать между добродетельными людьми и добрыми богами? Оказалось, что это никак невозможно. Глава вторая. Настоящая книга, как обещали мы в конце предыдущей, будет посвящена рассуждению не о различии, если они таковое допускают, между богами, которых они называют добрыми, и не о различии между богами и демонами, из коих первых они помещают слишком далеко от людей, а последним дают место между богами и людьми, а о различии между самими демонами, что, собственно, и относится к поставленному вопросу ибо очень многие имеют обыкновение называть одних демонов добрыми, а других злыми. Платоникам ли или кому бы там ни было еще принадлежит это мнение, оставлять его без рассмотрения ни в коем случае не следует, чтобы кто-нибудь, вообразив, что должен следовать мнимо добрым демонам, в ту пору, как будет стараться и добиваться с помощью их, как посредников, соединиться с богами, которых всех считает добрыми, чтобы быть с ними после смерти. Опутанный и обманутый лживостью злых духов не уклонился далеко от истинного Бога, в котором одном, с которым одним и от которого одного разумная и мыслящая человеческая душа бывает блаженной.